Глава шестая. Появление новых героев. Русский человек, мужчина или женщина, все равно. Тяжел на подъем по самой натуре своей. И готов сиднем сидеть в своем городе или в своей усадьбе, ежели таковая имеется. Но стоит лишь раз основательно сдвинуться с места, как русский человек превращается в заправское перекати-поле житейским ветром подбрасывает его и несет, несет без конца по самым неожиданным путям, самым затейливым зигзагом. Так и дама с большими южными глазами, которую Криволуцкий назвал маркизой, и с которой он несколько лет тому назад познакомился в Риме. Горы Кавказа были ее родиной. В этих горах ее покойный отец всю свою жизнь бился с чеченцами, кабардинцами, черкесами, и прочими в достаточной степени дикими и страшными людьми. И когда умер, оставив жене и ребенку пенсию, и крохотный капиталец, обеих, мать и дочь, потянула вдруг в Швейцарию. Там юная девушка, пленив сорокалетнего маркиза Франческо Реале, нашла свою судьбу, сделавшись маркизой. И вот начинается жизнь, хоть и богатая, через край богатая, но скитальческая, с перебрасыванием всей семьи с горничными, бонными, гувернантками и невероятным количеством сундуков и чемоданов, из города в город, из столицы в столицу, из курорта в курорт. Сам глава редко сопровождал жену и дочерей в их путешествиях Человек занятой большой делец, ворочающий миллионными предприятиями То объезжавший своих лапчат бумажные плантации в Египте То налаживавший какое-то грандиозное сахарное дело в Индокитае Маркиз не мог, да и не имел времени гоняться за семьей. И несмотря на эти скитания, обе маркизины, Ливия и Маргарита успевали однако воспитываться строго и тщательно не только дома, но и в католическом монастыре Цакар-Кер под Парижем. И вышли стройные, высокие девушки, неглупые, славные, начитанные с безукоризненным знанием шести европейских языков и такой же безукоризненной манерой держать себя. У маркизы в Риме на улице Четырех Фонтанов был свой палацо. В Париже на Елисейских полях из года в год снималась квартира. И кроме этого кочевали они в зависимости от сезона с курорта на курорт, начиная с таких модных уголков, как Ницца, Остенде, энде Биориц, и кончая такими скромными и полускромными, как Виореджио и Валамброза. Как-то неожиданно скончался Маркиз, уже на перевале за шестым десятком, оставив свои миллионы и свои все плантации дочерям, и жене. Дочери свято чтили память отца, и это было в духе их религиозно-монастырского воспитания пожелали отслужить панихиду у гроба Господня. В результате путешествия в Палестину, оставившие у обеих девушек впечатление мистической трогательной сказки. Спустя два года маркиза вышла вторично замуж. Вот почему на приветствие Криволуцкого она ответила ему с мягкой улыбкой. Сколько лет мы с вами не виделись, сколько воды утекло, я теперь не маркиза Реале, а княгиня Долгошеева. Вот как, это для меня новость, поздравляю, княгиня. Обе маркизины и старшая Маргарита с правильными чертами Мурильевской Мадонны и младшая Ливия своей чрезмерной смуглотою и резкостью крупных черт, напоминавшая скорее испанку, мило по-детски улыбались Криволуцкому. Он помнил их такими забавными подростками, а теперь... С офицером, поручиком гвардейской конницы, князем Солнцевым Насакиным, Вовка тоже был знаком, и в свои красные дни встречал его, еще кавалерского юнкера. Сестру его, княжну Тамару, он видел впервые, как и молодого штатского, оказавшегося знаменитым авиатором, Агапеевым. В круглых птичьих глазах Агапеева было что-то соколиное, так идущее к человеку воздуха». Княгиня Долгошеева пригласила Вовку обедать в свою компанию. Криволуцкий заметил с первых шагов, что Маргарита и высокий стройный офицер в галифе, красивом мундире и с большим родимым пятном на щеке, ничуть его, однако, не портившим, на положении жениха, да-да, так оно и есть, и невесты. Это замечалось и в том, как их посадили рядом, и в том, как смущалась и краснела Маргарита, Опуская свои темные прекрасные глаза чистой, неискушенной девушке. Медлительной и как-то величаво-плавной в движениях Маргарите, младшая сестра была оттеняющей противоположностью. В Ливии, которую княжна Тамара за ее чрезмерную смуглость ласково прозвала романером, трубочистом, сидел постреленок. Здесь, в ресторане, на толпе, Ливия подтянулась, и только живая улыбка да лукавые огоньки в глазах выдавали непоседливого постреленка. И оказалось, что все живут всемирами с отеля. И княгиня с маркизинами и Криволуцкий, и Агапеев, недавно лишь вернувшиеся из своих воздушных гастролей по северному Алжиру. Все, за исключением княжны Тамары и ее брата. Они жили в 40 минутах езды от города. Там стоял полк молодого князя. Там у них был старый отцовский дом с фасадом и колоннами времен империи. Получалось впечатление помещичьей усадьбы. Да это и была помещичья усадьба. Криволуцкий с первого же дня своего превращения очутился в обществе богатых, избалованных жизнью и, в сущности, праздных людей. И кругом такая боюкающая удобная атмосфера – И даже смена блюд, и процесс насыщения, и глоток за глотком холодного искрящегося вина — все это подразнеживающую томную музыку с истерической чувственностью плачущих скрипок. Маркизины Маргарита и Ливия, скромные и темно одетые, целомудренно пьют из больших тонких фужеров ессентуки. Вина им не полагается. Да они и сами не любят вина». Эти монастырские воспитанницы. Княжна Тамара нет-нет и пригубит из своего бокала. Ее удивительной нежности щеки пылают румянцем, а в зеленых, косовато, как у японки, прорезанных глазах, с чуть поднятыми к вискам углами, вспыхивает что-то горячее и задорное. Агапеев украдко смотрит на нее, смоляющей влюбленностью. Все лицо княжны Тамары одна сплошная неправильность. И это не мешает ей быть очаровательной, вернее, усугубляет ее очарование. И за белую, упругую шейку, такую молочную и твердую, за японский разрез глаз и бездну во всем, какой-то особенный, бьющий по нервам женственности, способная туманить и более крепкую голову, чем юного авиатора, ей можно простить, и чуть вздернутый носик, и пленительную неправильность черт. Ее губы умеют быть влажными, как вынутый из воды коралл. А тёмно темно рыжеватые волосы пышностью своей могут поспорить с густым природным плащом ароматных волн графини Тригона. Кстати, сама графиня здесь невдалеке, вместе с Преном и еще каким-то громкой и самодовольно хохочущим господином упитанного вида с таким чудовищным бриллиантом на мизинце. Лучи его разбрызгиваются синевой, желтизною и радугой чуть ли не по всему залу. Взгляды графини Тригона и княгини Долгошеевой встретились. Обе проларнировав друг друга, обменялись поклоном. «Кто эта интересная дама?» — спросил Криволуцкий. «Это графиня Тригона. Я познакомилась с нею этой зимою в Париже. Она была принята в лучшем обществе. Я ее встречала у принцессы Мюрат». «Умна, эффектно, умеет одеваться и бесспорно красиво, этого у нее никто не отнимет. В салоне принцессы бывает довольно смешанное общество, но попасть к ней, однако, не так уже легко. Кто муж этой графини Тригона и был ли у нее муж вообще, этого никто не знает». «Зачем ей муж, раз она так прекрасна?» — улыбнулся Вовка. Княгиня и сама хотела улыбнуться, но у нее сделалось строгое лицо. И она показала своими южными глазами на дочерей. При них, мол, не следует поднимать таких скользких вопросов. И делаясь более приветливой, молвила, резко меняя тему. «А мои дочери сделали успехи в русском языке с тех пор. Читают, пишут и уже начинают говорить. Спросите их что-нибудь». «Как вам нравится Петроград?» Обратился Криволуцкий к Маргарите. «Очень хороший город». С какой-то особенно милой ученической отчетливостью мягко грассируя и конфузись, ответила Маргарита. «Вот видите», — с гордостью воскликнула княгиня. «А теперь спросите что-нибудь с Ливию?» «Я еще очень плохо говорю по-русски», — не дождалась вопроса Ливия, так же отчетливая и так же грассируя, как и сестра. Но вышло это у нее резче и тверже, да и вся Ливия была резче и тверже Маргариты. «Княгиня, вы как-нибудь при случае будьте добры представить меня графине Тригона, попросил Вовка. «Отчего же, с удовольствием. Это можно сделать у нас. Я хочу провести летний сезон не здесь, и мы подумываем об отъезде». «Куда?» «Сама не знаю, еще ничего не выяснилось». И княгиня метнула взгляд по адресу занятых друг другом красивого породистого кавалериста и вспыхивающей румянцем дочери. «Вероятно, не за горами свадьба», — решил Вовка. А за столиком графини Тригона говорили, в свою очередь, о тех, кто сгруппировался вокруг княгини Долгошеевой. Что касается флуга, еще не уехавшего и задержанного срочными, они всегда были у него срочные, делами он интересовался одним только Агапеевым. «Обратите внимание, графиня, на этого молодого человека с птичьими глазами» хотя лицо у него как у девушки, усики едва пробиваются и ему всего 24 год это один из знаменитейших русских авиаторов И не только превосходный летчик, но и серьезный конструктор с солидной технической подготовкой. Он изобрел удивительный устойчивости аэроплан поднимающий 6 человек и груз в три с половиной тысячи кило. Название этому аэроплану огнедышащий дракон. Он в самом деле огнедышащий, так как снабжен двумя метролиезами, усовершенствованными опять-таки этим самым молодым человеком. Не правда ли, господин Лансберг? Совершенно верно, согласился упитанный обладатель чудовищного бриллианта. Таким образом, этот мальчишка является творцом и хозяином чрезвычайно ценного секрета. Секрета, расшифровать который было бы желательно, и чем скорее, тем лучше. Наши цепелины – детская забава в сравнении с огнедышащим драконом, который является настоящей воздушной крепостью и крепостью весьма боеспособной. Графиня, соблаговолите внимательно выслушать все, что я вам сейчас скажу.